Во время утренней перемены она зажала Шербауму между собой и задней стенкой велосипедного сарая. Затем начала вселять в него мужество. «Вы правы, Филипп. Какая вам польза от наших суррогатных решений, от этой каждодневной капитуляции взрослых?» Меня она превратила в наглядное пособие. «Мы, не так ли, дорогой коллега, уже много лет не способны на спонтанный поступок? Только пощечина». Ничего больше не приходило мне в голову. Я-то г да, не способен, я-то да. Вот что должен был я сказать. Но я промолчал и поискал языком свои мосты. Сколько раз собиралась я выступить перед классом, дать показания, вот какой была я в семнадцать лет. Вот что я сделала, когда мне было семнадцать. Помогите мне, Филипп. Покажите пример. Пойдите впереди меня, впереди нас, чтобы наша неспособность не стала всеобщей. Лицо Шарбаума выразило недоумение. — Я буду рядом с вами, когда вы отправитесь в свой трудный путь. Он попытался прищуриться и с помощью воробьев, которые шелестом проносились мимо, уйти от ее блестящих глаз, но вырваться из сети не удалось. — Посмотрите на меня, Филипп. — Я знаю, что ваша скромность не видит величия вашего поступка. Он спасся тем, что ухмыльнулся. Без ямочек возле уголков рта. Прежде чем я, чтобы прекратить эту тягусную сцену, заметил, что перемена кончилась, Шербаум сказал: "Вообще не понимаю, о ч е м вы говорите. Мне совершенно не интересно, что вы делали в 17 лет. Вероятно, вы что-то сделали тогда или чего-то не сделали. В 17 лет все что-то делали". И так же, как Зайферт, Шербаум воспользовался мной как наглядным пособием. Например, господин Штаруш Когда я ему объясняю, что происходит во Вьетнаме, он говорит о своей молодежной банде и читает мне лекции о раннем анархизме семнадцатилетних. А мне никакие банды не нужны. Никакой я вообще не анархист. Я хочу стать врачом или чем-то в этом роде. Шербаум ушел от нас. Мы с Ирмгард Зайферт прогуляли свое окно в школьном дворе. То, чего не хотел слушать он, пришлось от слова до слова Проглотите мне. Мальчик не подозревает, какое в нем таится величие. Он видит только свое намерение, свой поступок, но не тень, которую они отбросят. Их спасительность? Никакой заминки в голосе. Школьный двор был достаточно пуст, чтобы выдохнутая ею спасительность повисла красиво закругленным текстовым пузырем. Правда, Эберхард, С тех пор, как появился юный Шербаум, я снова надеюсь, у него есть сила и чистота, чтобы, да, произнесу это, спасти нас. Мы должны вселить в него мужество. Трезвый январский холод консервировал ее речь. Ходить на морозе взад-вперед, раскрывать рот и говорить, сила, чистота, мужество. Я попросил Ирмгард Зайферт, обратившись к ней на «ты», не отвлекаться от сути. Ты не должна еще и усиливать естественное волнение Шербаума. Это нечестно. Взваливать на мальчика наш собственный балласт. Кроме того, ты перестаешь быть правдивой, пытаясь сегодня разукрасить тогдашнюю твою историю, как елку на Рождество. Это лживый блеск, дорогая. Шербаум, в конце концов, не мессия. Спасительность. Просто смешно. Речь идет просто о тонкокожем юнце, чувствительном не только к близлежащей, но и к отдаленной несправедливости». Для нас Вьетнам — это, пожалуй, результат неверной политики или неизбежное следствие гнилой общественной системы. А он не спрашивает о причинах.